Глава шестая. Поезд состоял всего из шести вагонов, четырех спальных, багажного и вагона буфета. Как убедился позже Кунцевич, это был не буфет, а целый ресторан. Спальные вагоны даже по цвету отличались от своих собратьев, бегавших по просторам российских железных дорог. Они были не голубыми, а темно-коричневыми. Внутри приятно пахло хвойным лесом, и кондуктор всю дорогу поддерживал этот запах при помощи пульверизатора. Попутчиками оказались милые люди, титулярный советник и коллежский секретарь, служившие по ведомству Министерства иностранных дел. Оба ехали в Париж. Спал Концевич превосходно и проснулся только в девять утра, когда поезд подходил к Ковна. По совету бывалых соседей по купе завтракали не в вагоне-ресторане, а в буфете вокзала станции Вержболово, где под ногами не качается пол и цены были в половину ниже. Когда они вернулись в поезд, по вагону прошел жандармский офицер и собрал паспорта. Паровоз свистнул, поезд дернулся и буквально пополз по направлению к границе. Через 20 минут переехав речёнку Путешественники оказались на прусской земле. На станции Эдкулен немецкие пограничники вернули им паспорта, а таможенники вежливо, но довольно тщательно досмотрели вещи Кунцевича. Сотрудников МИДа, обладавших дипломатическим иммунитетом, не проверяли. После этого все перешли в немецкий поезд Дипломаты достали часы и перевели стрелки на час и одну минуту назад. Мячеслав Николаевич последовал их примеру. По прусской земле поезд мчался на бешеной скорости, лишь изредка делая короткие остановки. День проходил за приятными беседами, чтением, походами в вагон-ресторан. В Берлин приехали без двадцати ночи. Было уже темно. поэтому города Концевич не увидел. После Берлина легли спать и проснулись уже в Кёльне. На последней немецкой станции Гербесталь немцы никакого досмотра не проводили, и только в бельгийском Велькенретте в поезд зашли таможенники. Досматривали тщательно и довольно сурово. Здесь уже действовало западноевропейское время, и Кунцевичу пришлось еще раз перевести часы, теперь на 55 минут назад. Через час он попрощался с попутчиками и вышел на дебаркадер станции Людтих. Расписание было разработано так, что стыковочный поезд до Остенде уже стоял под парами на соседнем пути. Его вагон сильно уступал вагону Норд-Экспресса и по внешнему виду, и по удобству, но ехать всего было ничего. Три часа. В Остенде он пообедал, выпил прекрасного местного пива и даже успел немного осмотреть город, так как пароход в Дувр отходил только через три часа. Мечислав Николаевич абсолютно не понимал местный диалект голландского, но жители, увидев его замешательство, легко переходили на французский. В три часа дня он сел на пароход «Парламент», который ровно в половине четвертого отвалил от пристани и покинул материк. Переход из Остенде в Дувр прошел незаметно. В пути Кунцевич познакомился с английским доктором по фамилии Браун и почти все время плавания провел за беседой с ним. Доктор много рассказывал о лондонской жизни и дал вячеславу Николаевичу несколько весьма полезных наставлений. Скажите, слава! Слово Владислав доктор как не старался выговорить, не мог. А сколько рублей сейчас стоит наш фунт? Ну «На сегодня курс девять рублей с копейками, почти десять. А сколько пенсов? — Будет стоить один рубль. — Десять пенсов, — удивился Кунцевич странному вопросу. — А вот и нет. — Известно ли вам, сколько пенсов в фунте? — Что надо полагать? — Двести сорок, мой друг, двести сорок. — Это как? — А вот так. И доктор стал рассказывать о гинеях, шиллингах и саверенах. Кунцевич достал из внутреннего кармана карандаш и блокнот и все внимательнейшим образом записал. В Дувре, куда они прибыли в восемь часов вечера, таможенные чиновники даже не попросили их открыть чемоданы. Пользуясь несколькими минутами остающимися до отхода поезда, случайный спутник повел его в бар, где угостил английским пивом. Ива Кунцевичу не понравилось. Но в угоду англичанину он напиток похвалил. Доктор расцвел в улыбке. По своей роскоши и удобству, английские вагоны не уступали вагонам Северного экспресса. Более того, они освещались электричеством. Прямо с места поезд понесся с таким грохотом, что говорить стало невозможно. В одиннадцать часов ночи они прибыли на вокзал Чаринг-Кросс. Прямо на платформе стояли необычные извозчичьи экипажи, доктор сказал, что они называются Кэбы, кареты, на которых возница сидел не спереди, а сзади. Распрощавшись с Брауном, вячеслав Николаевич погрузился в экипаж и всю дорогу с интересом его исследовал. Оказалось, что лондонские кэбы были намного комфортабельнее питерских дрожек. Закрытая кабина защищала пассажиров от дождя, ветра и уличной пыли, а чтобы он не заскучал в дороге, в каждом экипаже имелся свежий номер газеты и пепельницы. — Да, нашим Ванькам такое и не снилось, — с грустью подумал чиновник для поручений. Через десять минут извозчик или по здешнему драйвер доставил российского полицейского в рекомендованную коллежским ассессором Еременко гостиницу «Брунсвик-отель», располагавшуюся в небольшом доме на Джермен-стрит, недалеко от Пикадилли, и потребовал шиллинг. «За полторы версты он с меня полтинник берет шельма». «Уж до чего наши Ваньки наглые!» «Но они так драть не станут, побоятся», — думал Мячеслав Николаевич, расплачиваясь. Обстановка в отведенной Кунцевичу комнате была роскошной. Ковер на весь пол, огромная двуспальная кровать. В камине, который, разумеется, не топился, вместо дров находилась корзина с искусственными цветами. Правда, в отеле не было электрического освещения. По многолетней привычке проснулся он в восемь утра, то есть в шесть по здешнему. Вместо лакея на его звонок в номер явилась примиленькая горничная с кувшином кипятка. Оказалось, что в Англии принято умываться теплой водой. Чай уже горничная не принесла, заявив, что чай у них в номера подавать не принято. и предложила спуститься вниз в общую дайнинг-рум, столовую. Несмотря на ранний час, в столовой за покрытыми ослепительно белыми скатертями столиками уже сидело несколько человек. Окна были подняты, и свежий утренний воздух, насыщаясь ароматом цветов в жардиньерках, проникал в комнату. Чудно у них здесь. Оконные рамы не отворяются, а поднимаются. Горшки с цветами не на подоконниках стоят, а на улице висят. На завтрак подали полусырой бифштекс, яичницу с ветчиной, рыбу, породу которой Мячеслав Николаевич, как ни старался определить, не смог, а чаю. Несколько кусков слегка поджаренного, намазанного маслом хлеба и розетку коричневой массы, которая по вкусу напоминала яблочное варенье. Кунцевич съел только яичницу и выпил чаю, после чего поинтересовался у прислуживающего, как добраться до улицы Бейкер. — Дойдете до Пикадилли, сэр, сядете в подземку и через... Э...» — слуга посчитал в уме. — Три остановки, будет Бейкер-стрит. Только сейчас. Кунцевич вспомнил, что в столице Англии есть подземная железная дорога и решил непременно по ней прокатиться. Он миновал было гостиничный холл, но его окликнули. «Вячеслав Николаевич!» Кунцевич обернулся. Из одного из стоявших в холле глубоких кресел выбирался средних лет мужчина неприметной наружности, одетый в неприметный костюм. — Разрешите отрекомендоваться? Усов Михаил Павлович. Поклон вам от Андрея Богданча. Далеко ли собрались? — Хочу прогуляться. — Позвольте, я вам составлю компанию. Несколько минут они шли молча, разглядывая незнакомый оживленный город. Кроме пешеходов и кэбов, по улицам двигалось множество велосипедистов, среди которых были и огромные трехколесные грузовые, а также многочисленные омнибусы с империалами, наполненными публикой. Мячеслав Николаевич с удивлением обнаружил, что на верхней площадке в Лондоне разрешалось ездить и дамам. Вся эта движущаяся масса людей, лошадей и повозок создавала какофонию звуков, от которой хотелось зажать уши. Разговаривать приходилось, повышая голос. — Андрей Богданович приказал нам с вами пока к помощи здешней полиции не обращаться, а справляться своими силами, — сказал Усов, провожая взглядом какую-то пышногрудую англичанку. «Как же мы вдвоем справимся?» «Очень просто. Сначала установим место нахождения квартиры Чуйкова, разведаем обстановку, ну а потом к властям и обратимся. Если будет в том необходимость». В нежном письме, которое Трошка отправил своему любезному другу из столицы Соединенного Королевства, обратный адрес отсутствовал. Трофим предлагал Адольфу два раза в неделю по вторникам и пятницам приходить в паблик-хаус у пруда на углу Парк-Роуд и Бейкер-стрит и ждать его там с пяти до шести вечера. Ближайшая пятница наступала завтра. На место предполагаемой встречи сейчас и направлялись чиновник сыскной полиции и агент охранного отделения. Лукис сказал, что надо проехать три станции в подземке. Мечислав Николаевич крутил головой, пытаясь отыскать вход в неведомую подземную железную дорогу. — Нет уж, избави бог, я в преисподнюю эту ни за какие ковришки не полезу. Давайте по-простому. На коночке прокатимся. Ведь, небось, ходят тут конки-то, — запротестовал охранник. Центральной части города конной железной дороги не было, ее заменяла разветвленная сеть омнибусов. Кунцевич справился у городового, одетого в обтянутую черным сукном каску, как ему добраться до Бейкер-стрит наземным транспортом. Получил развернутый ответ, поблагодарил и, сориентировавшись по довольно большим табличкам с надписями, располагавшимся по бокам испеи общественных карет, предложил Усову сесть в нужную. В отличие от питерских конок, в здешних омнибусах скамейки на империале были устроены не вдоль, а поперек. Так что публика сидела лицом по направлению движения. Заплатили втрое против питерских коночных цен. За трехверстовую поездку пришлось отдать шесть пенсов на двоих, то есть четвертак на русские деньги. И так я разорюсь в скорости, — загрустил Мячеслав Николаевич. Сев за столик у окна и заказав по пинте пива, оба, не сговариваясь, оглядели заведение. По случаю раннего утра народу в пивной было мало. Через два столика от них веселилась компания из трех мужчин и двух изящно одетых женщин. Да в углу сидела над тарелкой какой-то угрюмый тип. «Вы, Мячеслав Николаевич, искусству тайного наблюдения за людьми обучены?» — спросил Усов, отхлебнув из кружки. «Нет». С неудовольствием бросил Кунцевич, сразу смекнув, куда клонит охранник. «Тогда, может быть, побережемся, может быть, я его один прослежу. Давайте так сделаем. Завтра вы сюда один пойдете, и как только он явится, выйдет и мне сигнал дадите». Я буду вон там у пруда уточек кормить. Ай уж я его, голубчика, в лучшем виде и до дома доведу из треножива, а? Что мне прикажете потом начальству докладывать, что я все лавры поимки Чуйкова охранному отделению добровольно отдал? Сдались там ваши лавры, господя Пишите во всех рапортах, что это вы его поймали, а я слово поперек не скажу. Я ж не для себя, я для пользы дела. Общего, заметьте, дела. Крыть было нечем, и Мячеслав Николаевич согласился. На следующий день в трактире было гораздо многолюднее. Давал о себе знать вечер пятницы. Мячеслав Николаевич с трудом нашел свободный столик, заказал ланч, велев половому попросить повара хорошенько прожарить бефштекс, и в ожидании еды принялся за Эль. «А ведь я его могу и не увидеть. Что, если он в обеденный зал вообще не зайдет? Может быть, со здешним хозяином сговорился, спрятался где-нибудь, и в тайное окошко за нами наблюдает? Не увидит дружка своего и не вылезет на свет Божий. Как тогда быть?» Но страхи губернского секретаря оказались напрасными. Ровно в пять Чуйков зашел в бар и уселся за буфетной стойкой. Он никак не изменил свою внешность, видимо, находился в полной уверенности, что царские полицейские на берегах Туманного Альбиона его не достанут. Трошка просидел в трактире положенный час, выпил три пинты пива, съел какую-то закуску и ровно в шесть... поднялся и направился к выходу. Но этого Мечислав Николаевич уже не видел. В четверть шестого, доев ланч и расплатившись, он вышел на улицу и, надевая котелок, два раза передвинул его салба на затылок, давая Усову условный знак. Тот продолжал невозмутимо кормить уток, и Кунцевич засомневался, увидел ли он тайный знак. Но вот Усов кинул в воду последний кусок булки, отряхнул пальцы, надел перчатки и пошел в трактир. Они условились встретиться у входа на станцию подземки бейкер стрит Через пять минут после того, как Концевич туда пришел, начался дождь, и Мечеслав Николаевич вынужден был укрыться в вестибюле. Он развернул газету и углубился в чтение, да так увлекся, что очнулся только от чувствительного толчка в бок. «Вы что, газеты читать сюда приехали?» — зашипел Усов. «Нет», — сказал губернский секретарь, поспешно пряча «The Times» в карман сюртока. проследили «Расследил. Вы и весь к чертям, как бы простуду не подхватить. Револьвер при вас». Кунцевич кивнул и похлопал себя по левому боку. Отлично. Тогда пойдем их брать. Что, прямо сейчас? А когда? Конечно, сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Шли минут пятнадцать и остановились на перекрестке. Вон, видите дом? Сказал охранник, показывая на противоположную сторону улицы. Там их квартира во втором этаже. Заходим с парадного входа, звоним. Когда спросят, кто пришел, скажете, что принесли весточку от господина Сиверса. Как только они откроют дверь, начинаем палить, револьвер достаем еще в парадном. Проходим в квартиру, убиваем всех, кто там находится. Выходим через черный ход и разбегаемся. Все ясно? Кунцевич несколько секунд не мог вымолвить ни слова. «Как э, всех убиваем?» «Вы что, с ума сошли?» Наконец спросил он. «Убиваем всех, это приказ. Нечего их жалеть. Мячеслав Николаевич, они нас с вами жалеть не стали бы. И тех троих, кассира городового и мальчишку, тоже не пожалели. Всех убиваем!» «Вы уверены, что в квартире только те, кто причастен к налету?» — Хватит разговоров, это приказ. Не мямлите, губернский секретарь. Констерич насупился. — А пошли вы вместе с вашим господином Еременко по одному известному адресу. Я и сам никого убивать не стану и вам не дам. Я сейчас пойду на почту и телеграфирую в Скотланд-Ярд. Если вы в это время попытаетесь навестить Чуйкова и, не дай бог, наделайте там дел, я молчать не буду, и пусть меня отправляют хоть во Владивосток». «Я тебя сейчас к отправлю», — зашипел охранник, доставая револьвер. Внезапно выражение его лица изменилось. «Накаркал, черт!» Кунцевич стоял спиной к дому, где располагалась квартира Чуйкова. Поэтому ему пришлось обернуться. У подъезда он увидел фургон, из которого один за одним вылезали полицейские. — Борзых, нелегкая принесла! — Усов сплюнул. — Стойте здесь. Я к черному ходу. Эти дураки его не перекрыли. Сказав это, агент охранного отделения быстрым шагом пересек улицу, и скрылся в воротах соседнего дома. Мечислав Николаевич немного помялся и побежал к парадному подъезду. Когда он был уже около двери, со второго этажа раздались глухие хлопки выстрелов.